Я говорю вам, где бы вы ни увидели людей, коими правит тайна, в этой тайне заключено зло. Если дьявол внушает, что нечто слишком ужасно, взгляните. Если он говорит, что нечто слишком страшно для слуха, выслушайте. И если вам померещится, что некая истина невыносима, вытерпите ее. Поклонник дьявола горд и хитер. Он любит властвовать и пугать непонятным. Вот почему сатанизм — это тайны. Мы не случайно предваряем историю о Третьем Рейхе этими словами Честертона. Потому что тема настоящего исследования — фашизм. О Гитлере, нацизме и Третьем Рейхе написано очень много книг. Вероятно, больше, чем о каком-либо ином периоде человеческой истории. Возникновение нацизма часто объясняется исключительно социальными или экономическими причинами. Такая чрезмерно упрощенная интерпретация одного из самых необычных исторических явлений не может удовлетворить тех, он не разучился думать и выстыл до таких промывки мозгов. Поразительно, но тем не менее факт. Большинство исследователей нацизма старательно уподавляется слепцам и упускает из виду важнейшее, без чего нельзя правильно понять и оценить экстраординарные события, происходившие в Германии в 20-40 годы. Это важнейшее оккультизм. Гитлер, Гесс, Кимлер, Розенберг и другие лидеры национал-социализма были глубокими мистиками, адептами оккультных знаний. Гитлер и его ближайшее окружение видели мир иначе, чем подавляющее большинство людей в 20 веке. Можно даже сказать, они принадлежали к другой цивилизации. Для обнаружения тайных корней нацистской партии следует вспомнить события 1912 года, когда на конференции оккультистов образовалось магическое братство — германский орден, германен орден. Астролог Вильям Вульф в своей книге «Зодиак и свастиков» вспоминает «В этот период невиданной экономической и политической неопределенности процветали гипноз, месмеризм, Ясновидение и всевозможные разновидности оккультизма. После Первой мировой войны в Германии гипнотизеры и ясновидцы получили в свое распоряжение огромные концертные залы. Страстное влечение ко всему потустороннему нельзя объяснить лишь желанием бегства от тягот бытия. В Австрии Германии еще в конце прошлого, в самом начале нынешнего века, зародилось оккультное пангерманистское движение — Тогда широкое распространение получили популярные брошюрки с изложением расовых теорий, утверждавших превосходство арийцев и неполноценность евреев, их вечный паразитизм. В те годы на улицах Вены и Берлина можно было встретить людей, предрекавших появление нового, арийского мессии. Этим мессией на краткое время нацистского рейха стал Гитлер. Гитлер открыл для себя эзотеризм в 1909 году. Источником вполне определенных познаний для будущего фюрера послужил журнал «Астара», издававшийся Ариософом Ланцем, фон Либбенсфельсом, с которым Гитлер был лично знаком. Между прочим, Йорк Ланц, Либбенсфельс, родился в еврейской семье, в Вене в 1874 году. Отец его был учителем. Впоследствии Ландс изменил и дату, и место своего рождения. Еще в юности у него возникло сильное желание стать рыцарем-тамплиером. В 1893 году, в возрасте 19 лет, Йорк Ландс поступил послушником в Цитерцианский монастырь Святого Креста. В 1899 году он был Ирганом из обители По его словам, за идейное расхождение, на самом деле причиной послужили плотские грехи. Спустя год Ланц объявил себя бароном фон Либенсфельсом и основал орден новых тамплиеров. Ланц, он же барон фон Либенсфельс, назвал свою теорию ариософией. Он поучал, что величайший грех произошел тогда, когда героическая арийская раса начала смешиваться с представителями темных рас. По мнению Ланца, смысл христианства заключался в том, что герой Фраджа, готское имя для Иисуса Христа, явился, чтобы спасти арийских женщин и научить их следовать завету. «Люби своего соседа как самого себя, если он принадлежит твоей расе». Неизвестно, откуда барон фон Либенсфельц получал значительные денежные средства, но уже в 1907 году он приобрел замок Верфенштейн. Затем было куплено и несколько других замков, ставших храмами новой религии, в которых проводились церемонии рыцарей Святого Грааля. Грааль. Акультисты алхимии верят в существование чудесного сосуда, ниспущенного не с неба, в который якобы была собрана кровь Иисуса Христа. Тайная доктрина не раскрывает мне посвящённым мистического значения Грааля, адепты же верят, что Грааль Абсолютно необходим для получения нового, лунного человека, каковым будет Антихрист. Ланс написал тайную Библию для посвященных, составившую 10 томов. Наряду с астрологией, каббалой, френологией, гомеопатией, а также вопросами правильного питания, расовая борьба была основной темой этой Библии. Что общего у Гитлера с Либбенфельсом? По словам Вильфрета Дайма, биографа Либбенфельса, будущий фюрер зачитывался о старой и встречался с основателем ордена новых тамплиеров. Сам же Либбенфельс, называя его своим учеником, писал в 1932 году «Гитлер – один из наших». Вы вскоре убедитесь, что он победит и разобьет движение, которое заставит трепетать весь мир. Думаю, каждому будет небезынтересно узнать, что одной из важнейших целей приезда в Швейцарии Ульянова Ленина, настоящая фамилия которого по матери Бланк, была встреча именно с Ланцем либенсфельсом Кстати, обратим внимание, первоначально штурмовики рема носили на повязках отнюдь не свастику. Их символом была красная пятиконечная звезда. А в коммунистической России, уничтожаемой Лениным Бланком, до середины 20-х годов водяным знаком на бумажных денежных купюрах служила свастика. Другой оккультист, оказавший заметное влияние на формирование тайны нацистской доктрины, Гвидо фон Лист. Он родился в семье богатого венского торговца. Когда ему было 14 лет, он поклялся в знаменитом соборе святого Степана в Вене, что обязательно построит храм для поклонения языческому богу Воттану. Воттан — верховное божество в демоническом пантеоне древних германских племен. Воттан почитался как носитель магической силы, владыка преисподней, отец колдовства, обладатель магических рун, хранитель тайного знания. Лист, унаследовав торговую фирму своего отца, стал секретарем альпийского общества, члены которого, приветствуя друг друга, кричали «Хайль!». Самого себя он считал посредником между современниками и древними жрецами германской языческой религии. Их сакральным знаком также была свастика. Для древних германцев свастика являлась символом солнца, дарующего жизнь. Приняв этот знак, Гвидов фон Лист в 1908 году организовал тайное общество Арманен. Прежде всего он считал необходимым восстановить утраченную эзотерическую мудрость. Для этого ученики мастера проходили курс обучения руническому оккультизму. Годское слово «руна» означает «секрет», «секретное решение». Оно аналогично древнеиранскому «рун» — тайна, мистерия. Английский историк Тревор Равенскрофт в своей книге «Копье судьбы» приводит откровение некого посвященного доктора Вальтера Штайна, что помимо изучения «рун» у Листа были и другие странные увлечения. Со Штайном был связан и Гитлер. Равенскрофт пишет, что доктор Штайн — рассказала ему, как Гитлер учился достигать высших уровней сознания с помощью наркотических средств и как тот проник в тайны средневекового оккультизма и ритуальной магии. Другой, посвященный оккультизм из окружения Штайна, некто предше познакомил Гитлера с расширяющими сознание наркотиками и обучил его принципам астрологического и алхимического символизма. Гитлер сказал Штайну, что прядше присутствовал при попытках Листа материализовать инкуба в ритуале, призванном родить лунное дитя. Не стоит говорить здесь подробно, что эти попытки представляют собой отвратительную смесь магии, алхимии и сексуальных извращений. Итак, в 1912 году журналист Филипп Стауф и несколько бывших последователей Листа образовали германский орден. Особую активность в нем развил издатель Теодор Фритча, называвший себя научным антисемитом. С 1880 года он считался лидером пангерманского движения. Написанные Теодором Фритча книги и брошюры принесли ему заметную известность. стремясь воспрепятствовать участию евреев в немецкой культурной жизни, Фриче в 1902 году начал издавать журнал «Гаммер». Молот. В этом журнале публиковались обращения, призывавшие к созданию национальной организации, стоящей над партиями. Ибо, как писал Фриче, «Только подлинно арийская организация может дать настоящее просвещение немецкому народу». рядовым членам говорилось что германский орден должен стать тайным бундом противостоящим тому что они называли еврейским тайным бундом плетущим мировой заговор облачение братьев свидетельствовали о приверженности воту и язычеству глубокая тайна окружала собрание национальных оккультистов не существует описание ритуалов германского ордена. их не доверяли бумаге Известно, что все происходящее в их ложах очень походило на масонство. Имелись степени посвящения. Мистерии раскрывались через знаки и символы, доступные пониманию лишь посвященных. Здесь должно сказать о влиятельнейшем нацистском ордене, обществе Туле, возникшем в 1918 году. Основатель общества Туле барон Рудольф фон Зе Бодендорф, так же, как и барон фон Либбенсфельд, появился на свет под совсем иным, не столь звучным именем. Адам Рудольф Глауэр. Он родился в 1875 году в Силезии в семье железнодорожного рабочего. В возрасте 26 лет Адам Глауэр переселился в Турцию и стал турецким подданным. В 1909 году в Стамбуле его усыновил барон Генрих фон Зе так Глауэр приобрел дворянский титул и новое имя. После тяжелого ранения, полученного в войне на Балканах, Глауэр, он же Зе Боттендорф, в 1913 году уезжает в Брислау, нынешний Вроцлав. Во время пребывания в Турции он серьезно занимается восточной философией, каббалой, теософией. И близко знакомятся с учением суфиев. Суфизм мистическое течение в исламе. В основе учения суфиев стремление к слиянию с божеством через упразднение собственного я. Иступлённый танец обряд кружащихся дервишей суфиев ни что иное, как тайный символ путешествия духа по спирали к божественному знанию. Некоторые историки прослеживают теснейшую связь масонов и суфиев, существовавшую еще с 14 века. Зеботендорф не отрицал, что именно тогда, в Турции, состоялось его посвящение в масоны. Он утверждал, что турецкое масонство не имеет ничего общего с европейским, по его словам, уведенным евреями на путь лжи и обмана. «Необходимо показать, что восточное масонство продолжает оставаться верным древней арийской мудрости, преданной современным масонством чья конституция 1717 года обозначала отход с правильного пути», — так писал Зе Боттендорф. В 1918 году он создает свою ложу — Туле-Гезельшафт. Общество Туле. и назначает себя ее гроссмейстером. «Членство в Туле, — говорил Зе возвышает над всем остальным человечеством. Он провозгласил, — именно членам общества Туле предназначено спасти мир и подготовить приход высшей расы будущего, сверхчеловеков. Для осуществления таких целей недостаточно медитации и самосовершенствования». Следует действовать всеми средствами. Говоря о духовных предтечах и подлинных отцах-основателях нацизма, нельзя не сказать об оккультисте, сыгравшем колоссальную, решающую роль в формировании Гитлера. Завершая книгу «Моя борьба», будущий фюрер скажет о нем. «Я хочу также назвать одного из лучших. Того». кто посвятил свою жизнь пробуждению своего, нашего народа. Это Дитрих Эккард. Кто он такой? Почему Эккард? Один из лучших для того, кто крайне редко признавал авторитеты. Немецкий историк Конрад Гейден утверждает, Эккард несет ответственность за духовное формирование Адольфа Гитлера. дитрих Эккард был поклонником Шопенгауэра и Ницше и принадлежал к числу посвященных оккультистов. Равенскрофт пишет о нем. «Убежденный сатанист, величайший знаток искусств и обрядов черной магии и центральная фигура в могущественном круге оккультистов группы туле Он был одним из семи основателей нацистской партии. С Гитлером Эккарт впервые встретился в 1919 году. Они сразу нашли общий язык. Вскоре члены общества то ли услышали от Эккарта, указывающего на Гитлера. «Вот тот, для кого я пророк и предтеча». Перед смертью Эккарт поизнёс. «Следуйте за Гитлером». Он будет плясать, но только под мою мелодию. Я посвятил его в тайное учение, открыл ему центры видения и дал ему средства общения с высшими силами. Эккард и его друзья верили, что остров Туле находился на крайнем севере и неожиданно затонул, подобно Атлантиде. Они верили, что не все тайны, не все знание Туле ушло без следа. Туле был для них магическим центром исчезнувшей цивилизации. По мнению Экарта, вождями мира должны быть посвященные те, кому даровано соприкоснуться со священным знанием великих мудрецов и магов глубокой древности. Но такого рода вере... Строилась арийская доктрина Экарта и Розенберга, и эти пророки магической формы социализма уложили свои идеи в медиумический ум Гитлера. Общество то ли было магическим братством. Его деятельность не ограничивалась интересом к мифологии, соблюдением ритуалов и мечтаниями о мировом господстве. Братьев обучали искусству магии и развитию потенциальных возможностей, умению контролировать тонкую, невидимую, всепронизывающую энергию, которую английский оккультист Ликтон именовал врил а индусы называли «Кундалини». врил Согласно этому учению, огромная энергия, из которой в повседневной жизни используется лишь бесконечно малая часть. Это средство и путь к достижению божественности. Тот, кто становится хозяином Врила, становится хозяином над самим собой, над другими и над всем миром чтобы понять смысл этого учения сделаем небольшой экскурс в индуизм эта религия подобно прочим демоническим верованиям сохраняет древнее языческое представление о дуализме мира вернее о единстве добра и зла Древние индусы верили. Как верят их современные потомки, в существование двух божеств — мужское божество Шива и женское Шакти. Изначально они были слиты в космическом единстве, но в момент сотворения мира божества разделились. Человек должен соединить сначала в себе, а затем и вселенски эти два начала. Символом шакти является змея, свернувшаяся в основании позвоночного столба, если говорить точнее, в области репродуктивных органов. Оккультисты верят, чтобы обрести в себе единство Шивы и шакти, как начал бытия, то есть соединить добро и зло, требуется разбудить кундалини в рилл. Змею, которая начинает подниматься, проникая в сердце, а затем овладевает разумом человека. Не правда ли это учение заставляет вспомнить о древнем змеи, сатане, искусившем прародителей ложью о том, что зло... И есть благо. И еще. Может быть, самое главное. Адепты Туле верили в существование тайных владык. Или неизвестных. В Туле учили техники коммуникации с этими тайными владыками, незримыми руководящими всем на нашей планете. Эккарт и его последователи утверждали, «Если у нас не будет с ними союза, мы окажемся среди рабов». Английская историк Равенскрофт на основании архивных документов убедительно доказывает, Гитрих Эккарт и маленькая группа посвященных из общества Туле подготовили приход германского мессии. Согласно Курту людки хорошо знавшего Гитлера и Эккарта на заре нацистского движения, Эккард — духовный отец Гитлера и предтеча нацизма. Будучи человеком состоятельным, Эккард явился также и первым финансовым благословением для фюрера. Есть и еще один загадочный человек в жизни Гитлера. Это Ханусин. Американский психиатр Уолтер Лангер, составивший во время Второй мировой войны секретный отчет для правительства США относительно личности фюрера, писал «Согласно информации Отто Штрассера, одного из лидеров левого крыла нацизма, в начале 20-х годов Гитлер брал регулярные уроки ораторского искусства и психологии масс у некоего Хануссена, астролога и предсказателя судьбы. Хануссен Настоящее имя Гершельштайншнайдер родился в Вене в конце прошлого века. Он утверждал, что происходит из древнего рода датских дворян. На самом же деле отец его был евреем и цирковым артистом. Сын пошел по стопам отца. В 1931 году маг вступил в нацистскую партию и сблизился со многими ее лидерами и официальными лицами. Ханусин открыто заявлял, что служит великим идеалом национал-социализма. Это был чрезвычайно хитрый и ловкий человек, научивший Гитлера умение драматического воздействия на публику. У Ханусина имелись контакты с группой астрологов, которая проявляла в то время повышенную активность в Мюнхене. Фон Вигант сообщает, «Когда я познакомился с Адольфом Гитлером в 1921 году... он был тесно связан с той группой, что твердо верила во влияние звезд на нашу судьбу и земные события. Они много говорили о приходе нового Карла великого и о новом рейхе. Еще одним основателем третьего рейха был Хаос Хофер. Карл Хаус Хофер родился в 1869 году. он неоднократно путешествовал по индии и дальнему востоку. Будучи в Японии, изучив японский язык, он получил посвящение в одном из самых влиятельных тайных буддийских обществ – Обществе Зеленого Дракона, и обязался в случае провала миссии совершить ритуальное самоубийство. Для Хаус Хофера колыбелью германского народа была Центральная Азия, поскольку, по его представлениям, именно от ариев индоевропейцев зависело будущее всего человечества. После окончания Первой мировой войны Хаусхофер вернулся в науку. Занимаясь почти исключительно политической географией, он основал журнал «Геополитика» и опубликовал множество научных работ. Под профессором-геополитиком скрывался создатель воинствующего тайного ордена, поклонник Игнатия Лайолы. К буддизму Хаусхофер пришел через Шопенгауэра, собирая на своем пути тайны, пригодные для создания системы управления людьми. Это был человек, наделенный мистическим умом, обладавший большой внутренней силой. Есть основания полагать, что именно Хаусхофер изобрал свастику эмблемой нацистов. Свастику не должно путать с изображением, часто обнаруживаемым, в древних христианских катакомбах первых веков нашей эры. Впрочем, это уже экскурс, несколько в иную область знаний. Почему в катакомбах первых веков христианства мы обнаруживаем символ по форме, очень напоминающий свастику? Чтобы понять это, обратимся к истории. Древняя церковь подвергалась жесточайшим гонениям со стороны императоров-язычников. Преследуемая церковь сохранила бесценный бисер Христовой веры под покровом символических изображений. Гонители христиан, будучи в прибежущих исповедников Христа, видели символы, известные со времен глубокой древности. Эти символические изображения имели в античности совершенно иное значение, нежели вложенное в них церковное учение. Преследователи... Вырвавшиеся в дома и катакомбы видели образ доброго пастыря, известный еще задолго до Вергилия, и не разумели, что на стенах христианских храмов это уже символ Христа. Они видели рыбу, символизирующую в древности чувственность, и не понимали, что здесь указание на Боговоплощение. Видели мифологическую птицу Феникс, древнейший символ возрождения и бессмертия, но для язычников было неизвестно, что перед ними символ воскресения Христова. Христианам, преследуемым уже за одно только исповедание Спасителя, в языческой Римской империи было запрещено даже праздновать церковными собраниями День Воскресный. По этой причине День Воскресный первые христиане – Прекровенно именовали «днем солнца». До сих пор богослужебные тексты, особенно пасхальные, называют «солнцем». Солнцем правды Христа Спасителя. Но делать из этого вывод, будто православные христиане обожествляют тварное светило, по меньшей мере глупо. Так и древний солярный знак, переплавленный в горниле учения православной церкви, есть уже не свастика, который чтили древние арии, поклонявшиеся во тьме язычества сатане, но символ, указывающий на Христа Спасителя, влекущего свое разумное творение человека ко спасению.